Глава 12. Для приворотного зелья следовало взять ягоды бешеной вишни, но не гнилые кладбищенские, как для снапяти демонов, а недозрелые и собранные там, где совокуплялись лисицы. Еще нужна была ложка меда, сделанного из нектара, который собран с соцветий балигалова, а также крылья собравшие его пчелы. Затем цветки ацерантуса стреловидного или синлин-пи. их полагалось собирать только когда на болоте танцуют синие огоньки. Перед кипением в отвар понадобится добавить восемь стеблей полыни АЕ Но перед этим их необходимо надрезать и сутки носить на голове как заколки. А сразу после кипения кровь черной курицы восемь капель. У Лизы было все, кроме черной курицы, и не было выхода. Она выполнит условия Юнгера ради Насти. Приворожит смершевца или кто он там, ей не важно. Она поправила в волосах надрезанные стебли полыни ие, вышла к причалу на берегу Лисивого озера, кивнула Гуань-Фу, нищему китайцу в плетенной шляпе, сидевшему на днище опрокинутой лодки с миской для подаяния и с обезьянкой на поводке, и пошла вдоль торговых рядов. По воскресеньям здесь обычно устраивали небольшой дневной рынок. Китайцы продавали свежий улов прямо с лодок, А староверские бабы предлагали клюкву, грибы, картошку, яйца и кур. Она окинула взглядом рынок. Татьяна и Марфа сидели в ряду торговок в самом конце. Это была удача. Значит, мимо них идти не придется, и Марфа не закатит истерику. Лиза пошла вдоль деревянных лотков, внимательно разглядывая товар. Как назло, кур либо не было, либо не те. Из сизых тушек торчали недовыщипанные белые перышки. Она подошла к горбатой торговке с открытым ртом, сидевшей перед грудой треснувших и битых яиц. Торговка была слегка слабоумной, поэтому всегда улыбалась Лизе и не считала ее за ведьму. Мне нужна черная курица, сказала ей Лиза. У кого есть? «Черная курочка, улыбнулась горбатая «Черная курочка это только моёсть ушичей. Маршенька завопила она, обильно брызнув слюной, прежде чем Лиза ее успела остановить. Марфуша! Тут за курочкой чёрной пришли. У тебя же есть. Все торговки разом притихли и принялись с тупым любопытством таращиться на Лизу и Марфу. Сидевшая рядом с горбатой толстая баба сунула в рот семечку, громко лузгнула и одновременно перекрестилась. Анна «Он Халка, она сплюнула шелуху Лизе под ноги. Сначала мужа ей нахмурила, а теперь ещё ей курица, значит, занадобилась Из-за дальнего прилавка поднялась Марфа и с багровым лицом, утиной походкой направилась вдоль рядов к Лизе. Ах ты тварь! Сучка, нечисть, Марфа будто специально старалась, чтобы каждое ее слово совпадало с каждым ее новым шагом. «Шлюха! ведьма, шутовка, бесовка. Лиза молча развернулась, собираясь убежать с рынка, но внезапно наткнулась на Замполита. Со спиной его маячили трое красноармейцев. «Имею сообщить...» — он дыхнул на нее перегаром и рвотой. Моложанка Елизавета, как вас, так сказать, по отцу?» Мы его отца зовут Босуньли, с улыбкой сказала Лиза. Моложанка Елизавета Суньли, так сказать, сунливона. Имею сообщить, что вы задержаны по подозрению в пособничестве. Замполит сделал знак красноармейцам, те вынырнули у него из-за спины и обступили Лизу, отрезая ей пути к отступлению. Родин вынул из кармана наручники. Четыре мужика одну бабу арестовывать пришли, Лиза хихикнула. А кому же я, товарищи красноармейцы, пособничаю?» Шпионом, Ельзайцын ливно. Кому же ещё? Деву и, так сказать, остальным все детали вы нам скоро расскажете на допросе, когда в Лисьи Броды прибудет дополнительный отряд Смерш. А пока что моя обязанность припроводить вас к месту вашего заключения. Родин звякнул наручниками. «Протяните, так сказать, руки. Лиза засмеялась, звонко и высоко, как будто ее щекотали подмышками, и вытянула руки вперед. Замполит, сопя, защелкнул наручники. «Еще один подарок товарищ Родин сквозь смех проговорила Лиза. Вчера вы чулки мне принесли в сеточку, сегодня наручники. А так привлекают мои конечности. Горбатая торговка захихикала в кулачок. Замполит, дико таращи глаза, уставился на нее. Я смотрю, тут кому-то весело, так я это сейчас исправлю. Вы на Машку не обижайтесь, товарищ, подала голос Марфа. Ее лицо теперь было не сплошь багровым, а как будто забрызгано красными и белыми пятнами. Глаза блестели как в лихорадке. Машка у нас слабоумная, завсегда улыбается. А вот эту?» — Марфа просунула меж спин красноармейцев указательный палец. Так и её ведьму на виселицу, во славу Господу. Продолжая кликушествовать, Марфа попыталась просунуть всю руку и ухватить Лизу за волосы. В озеро ее кинуть ведьму, камень к ногам и в озеро. Отставить, мракобесие. Не мешайте процедуре задержания, поморщился Замполит. Аще утопать и начнет неповинно есть, аще ли поплавать волхов есть. Дурным голосом провопила ему в ухо Марфа. Потом, внезапно умолкнув, принялась энергично двигать сомкнутыми губами, как хоботком, одновременно высовываясь из-за плеча Родина и примериваясь плюнуть ли в лицо. «Пойдем, Марфа, не мешай товарищам арестовывать, подоспевшая Танька с силой дернула свояченицу за рукав. Марфа пошатнулась и в этот же момент плюнула. Старательно накопленная для Лизы слюна повисла на брови Замполита. Лиза снова захохотала. Обступившие ее красноармейцы тоже давились смехом. "И это взять!" завизжал Замполит. "Обеих уести!" Марфина слюна стекла с брови Замполита в уголок глаза и поползла по щеке, как большая пенистая слеза он вытер ее рукавом. Двое красноармейцев ггк ухватили извивавшуюся Марфу и поволокли прочь. Третий шагнул к Лизе. Она игриво ему улыбнулась и чуть повела плечом, как бы предлагая взять ее под руку. Рядовой попунцовил и положил руку ей на предплечье, как показалось Замполиту, нежно и бережно. Отставить! Снова сорвавшись на фальцет, крикнул Родин. Красноармеец отдёрнул руку, и зампалец схватил Лизу сам, грубо и больно. Рыночные торговки молча смотрели им вслед. Таня Сыч тихонько скулила, прикрыв рот ладонью. Пусть все знают, что советский офицер унижения не прощает, сказал себе Родин. У него теперь полномочия. К его слову теперь прислушивается отдел контрразведки Смерш. Я тебя к стенке поставлю, шлюха. Замполит на ходу еще сильнее сжал Лизину руку. У меня полномочия. Лиза молча ему улыбнулась. Никакого удовлетворения от свершившейся мести Замполит почему-то не чувствовал. То ли из-за плевка, то ли от того, что с утра мутило. То ли от этой ее улыбки, в которой не было страха.